Маслаков. в последний поход или путешествие за три кори предисловие были люди в этом мире которые говорили поступали жили из новой измерения в том смысле что физически топчая эту землю своими ногами находясь всем своим телом здесь на земле в измерении 3d они фактически только телом своим были здесь О речь, их, отношение и поведения настолько отличалось от общепринятых, традиционных привычных норм, что они были непонятны окружающим, непредсказуемы и, конечно, неконтролируемые никакими социальными инструментами. Если их говорили они, они говорили как слова Божией. Их отношение и поведения невозможно было предсказать, поскольку они не прочитывались окружающими, имеющими в своем арсенале, лишь набор из общепринятых этим сообществом, все тех же социальных норм, шаблонность и ассоциативную форму мышления. Мышление рамочное, за границы которого они не имели никакой возможности простереться. А вот те, кого они пытались прочитать, оценить и предсказать своим рамочным инбокс-мышлением, поступали, говорили, имели отношения настолько отлично от их оценщиков, словно они знали и имели нечто, что было совершенно недоступно другим. Так оно и было. Имея человеческое тело, они тем не менее были пришельцами от иного мира. И это иное измерение и было их природой. Природой, которая проявлялась определенным образом через их слова, поступки и отношения, являясь ног шибательной, совершенно непонятной полуживотному мышлению, и восприятие окружающих их физических людей – альтернативу. Что же это за иное измерение, которое определяло природа одних и вводило в ступор других? Для людей от мира сего – это непостижимая тайна. непостижимое от слова вообще. А для людей не от мира сего – это иное измерение их дом родной. Люди от мира сего, будучи исцеленными накануне вождем людей не от мира, сегодня кричали перед принимающим решение «распни, распни его», что и было сделано. Но это было только начало. Физическое уничтожение тела вождя не просто никак не повлияло на сдерживание его природы, но, напротив, высвободило ее во всей полноте. Сны бывают разные. Если для пробуждения физического сна нужен и достаточен механический или электронный будильник, который, будучи заведенным на определенное время пробуждения, возобьет в свое имя «дзынь» и своим противным голосом пробудет спящего, то по-другому обстоит дело с пробуждением от сна духовного, от сна демонического наркотического, от сна наяву сковавшего душу железными обручами колдовского рабства. Тут хоть забей его не сон во все колокола мира, это не возымеет никакого эффекта. Для пробуждения от такого сна нужен качественный иной будильник. Будильник, который фактически пробуждает мёртвого. Потому что спящий наркотическим демоническим сном на его мёртв. Несмотря на регулярное посещение им, белого друга унитаза и других не менее приятных мест. Сон его своим всепроникающим отравляющим воздействием накрывает толстя на колдовской вале сознание, разум определенных людей, делая их почти стопроцентно невменяемыми, невосприимчивыми к определенной информации. Они становятся ходячими мертвецами, спящими красавцами, помышляющими о себе и воспринимающие себя такими, какими их образ был сформирован колдовским отправлением их воспаленного сознания сна наяву. Основная цель демонического наркотического сна наяву – скрыть от определенных людей правду. Правду о самих себе, кем они в реальности являются. До поры до времени. Слово, пришедшее из того измерения, и есть тот путильник. «Я не от мира, и вы не от мира. Мой Отец Небесный, ваш Отец Небесный, не бойся малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое, а как вы не от мира, потому ненавидит вас мир». Слово «Пробуждающее» пришедшие за новое измерение, возвращающие услышавших к самим себе истинам, какими они себя никогда не знали. Ирнее знали, но забыли, будучи погружены в тот самый демонический наркотический сон ву. Вы не те, кем себя всегда считали. Вы иные. Просыпайтесь, возвращайтесь, осознавайте самих себя, свой истинный статус, свою истинную природу. Свою истинную идентификацию. Учитель, изрекая слова пробуждающие спящих, не применял для этого буквари или таблицу умножения. Он брал слова из нового измерения, которые воспринимались системно матричным мышлением спящих как тройные интегралы. Но он не переживал о том, что донося своим тройные интегралы из того измерения, его слушатели не знали даже таблицу умножения. Он нечто о них знал. Он знал, что, ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. То есть для распознания и осознания тройных интегралов из-за нового измерения необходимо не знание таблицы умножения и тому подобных вещей, а чтобы тебе это было изначально дано. Пробуждение неминуемо произойдет с теми, Кому это было дано изначально, а кого не дано, тем не дано. Слово истины, Великий Будильник, пробуждает мертвецкий спящий и демоническим наркотическим сном на его семя, в котором изначально есть сила жизни. И семя это, будучи Полита, пробуждающим Великим Будильником и Слово истины, оживает, прорастает, чтобы в свое время принести плод породу своему. Так, однажды запущенный вождем и учителем процесс пробуждения определенного семени из мертвецкого сна на его, он продолжился через его первых пробужденных и продолжается через века и тысячелетия вплоть до наших дней. А поступающий по правде идет к свету, дабы явно были дела его, потому что они в Боге соделаны. Что есть иное измерение, измерение не от мира сего? Что есть оно, какова его основная природа, основное качество? Свет, правда, чистота, святость, любовь. Пробуждение Пробуждение поистине шокирующий, потрясающий и ни с чем не сравнимый опыт. Как было сказано выше, пробуждение не зависит от пробуждаемого, его желания или нежелания, или от чего-либо еще. Оно зависит лишь от двух вещей предопределения к пробуждению и будильник, и еще от совершенного момента времени, готовности проснуться, о чем пробуждаемый не может ведать также. Спящий не знает о сне, а сне знает только пробужденный. Проснешься – узнаешь, в каком ужасном состоянии безысходности, неведения, рабства ты пребывал. Не проснешься соответственно. Пробуждение – это спасение от рабства, от смерти. От сумасшествия которое воспринимается спящим, как стравость рассудка. От извращения и подменных понятий. От слепости, глухости и неведения. И главное – от невсебясти. Когда ты не знаешь, кто ты, что ты, и все восприятие тебя самого – Это такая иллюзия, что ее невозможно описать никакими словами. Как говорит восточная мудрость, когда ученик будет готов, учитель появится. По аналогии с этим утверждением, когда пробуждаемый будет готов к пробуждению, будильник появится. И начнется процесс очухивания от наркотического демонического опьянения со всеми истекающими похмельными ломками. Возвращение из тьмы в свет, из смерти в жизнь. Душа спящего находится в состоянии постоянного изнасилования. Она же спит в глубоком умате, и поэтому с ней делают что угодно, все кому не лень. Она все это чувствует и очень глубоко страдает, но сделать с этим кошмаром ничего не может потому что освободиться от этого можно только проснувшись. Пробуждение не будет скорым и легким. Это как если бы человек очень долгое время находился в запоре или под постоянным приемом наркотиков. Для того, чтобы алкоголь или наркотики были выведены из организма, нужно время. И пока они не будут окончательно выведены, Человек будет продолжать оставаться под воздействием того, что еще осталось в организме. Также здесь, пока не закончится процесс изотержествления, деинсталляции кодов, программ, паттернов сна, окончательное пробуждение не произойдет. Это процесс исцеления и реабилитации после долгого колдовского умопомрачения. Когда учитель призвал пробуждаемых, Несмотря на то, что они постоянно находились рядом с ним и, несмотря на то, что он постоянно доносил им пробуждающие послания, они тем не менее все три года плавали в этом вопросе, находясь в состоянии инерции того сна, из которого их пробуждал учитель. Пробуждение демонического наркотического сна на его не будет ни легким ни быстрым, но однажды начавшись, оно произойдет окончательно. Возвращение У пробуждённых жизнь делится на два этапа – до и после. И если этап до – это то, о чём вообще-то не хочется вспоминать, то этап после – это какое-то чудо. Новизна и свежесть переживаний настолько яркий, восхищающий, как если бы ты ежедневно открывал новые земли – Америки там, Индии, или новые звезды, галактики. Открытия, которыми пропитан этот этап, просто поражают до глубины души. Ты начинаешь видеть, слышать, проникаться и чувствовать, что ранее было совершенно скрыто под толстенной занавесью. Ты по новой читаешь заново, начинаешь познавать окружающий мир уже не через фильтры тех розовых и прочих очков, которые были на тебя напялены, а таким, какой он в реальности есть. Тебе открывается весь фатализм безысходности этого мира. Что есть он? Это одно сплошное кладбище, пропитанное ложью, смертью и разложением, обернутого в красивые красочные обертки под видом благоухания, цветения, развития, преуспевания. Пропитанных едва уловимым, но все равно явным запашком, что так якобы будет продолжаться вечно». Это ясное видение мира в таком ракурсе придавливает тебя железобетонной плитой, потому что ты сам видишь себя частью этого мира, от которого не сбежать, не скрыться. И весь фатализм и безысходность этого мира никоим образом не обходят тебя самого, так как ты сам помещен в него и пропитан им. И также тебе открывается, что этот мир настолько прекрасен и поразителен, что дух захватывает, что буквально все в этом мире является и дано тебе, как драгоценный шанс. Шанс пережить, прочувствовать, проникнуться всей той непередаваемой словами полнотой, как каждой отдельной предоставленной свыше возможности, так и в комплексе. Как сказано древним, «Славлю тебя, потому что я дивно устроен». Дивны дела твои, И душа моя вполне сознает это. Посудите сами, какое неисчислимое множество только вкусовых ощущений может испытать человек. От оригинального неповторимого своей естественности вкуса картошки в мундире до салата оливье. А запахи? Какие только не распознает и дарит нам наше обоняние. От запаха детства сирени до любимого некогда кортер декларишен. А как вам запах жареной картошечки или душистого мыла в ванной? А осязание и тактильность? Только посредством доступности этого инструмента какое количество различных ощущений и состояний может испытать человек? А звуки? Пение птиц через открытое окно по утрам? Близ горного ручья? шелест снежинок? Морморение? Симфонический оркестр любимого произведения? Да или просто кантри-скрипка? Такое впечатление, что Творец, подарив человеку такой широчайший спектр чувствования, и ощущений и состояний, желал, чтобы его высшее творение наслаждалось вкусами и звуками, запахами и прикосновениями, видением и всем этим вместе взятым. Не желал он лишь того, чтобы его высшее творение, имея в своем арсенале такое богатство, уподоблялось животному. Однако колдовские чары наркотического демонического сна на его сделали свое грязное дело, и, извратив все до полнейшего умопомрачения, все то, что было дано человеку от его Творца, превратили таки высшее творение в скотину, и не знали об этом. Но не тут-то было. При приходе того самого неповторимого, необъяснимого Внезапного и всегда неожиданного совершенного момента времени, когда великий будильник «Слово истины» пробивает своими курантами плотный хитиновый панцирь сна наяву к пробуждению мертвецки спящего животного с совершенного творения, начинается процесс возвращения. Постепенно из поглотителя пищи проснувшийся начинает распознавать и прислушиваться к тонкостям вкусовых ощущений. Слышать жужжание трутня над цветком с цветовой камой своей неповторимости, он начинает видеть запах почищенного апельсина. Начинается процесс его возвращения из клинической смерти, из давно забытого и утраченного по причине заколдованности снов наяву, в жизнь. Но не это главное. Главное другое. Главное то, что наряду с перформатированием с головы на ноги данных ему, но извращенных до неузнаваемости дарований способностей в свое первоначальное оригинальное состояние. С момента пробуждения начинается процесс, ошеломляющий по своей значимости и весомости. Процесс воспоминания и возвращения к себе самому, ко всевязи. А вы когда-нибудь очищивались из полного наркоза после операции? Вот что-то подобное. Ты возвращаешься из некоего небытия в осознание себя по новой, но уже совершенно в ином качестве. Все происходит медленно и постепенно. Ты начинаешь, просыпаясь, осознавать, ощущать самого себя. Но нечто изменилось. Что-то кардинально необратимо изменилось с тобой и возврата к предыдущему состоянию нет, и быть не может. Подобно этому происходит пробуждение от сна наиву. Из небытия в совершенно новые качества – тебя самого. Ты осознаешь себя без раковых опухолей, которые перетягивали все твое сознание на себя, заставляя тебя мучиться и страдать, не быть самим собой, не поступать по удостоверению ума своего заставляя играть роли в некоем вселенском спектакле. Начинается процесс вспоминания себя, возвращения к себе, выход из всех ролей и сценариев, которые были не тобой написаны, и из спектаклей, не тобой поставленными. Запущен процесс самоидентификации твоего истинного и изначально оригинального. Но и это еще не всё. Все. Наряду со всеми этими процессами начинается твое возвращение домой. Процессы идут медленно, постепенно, но неумолимо. Однажды ты начинаешь осознавать, осознание этого однажды к тебе приходит, что между тобой и этим миром пролегает какая-то типа пропасть. Ты даже пытаешься искать, но не находишь отождествления себя с этим миром. И рано или поздно не находишь, что тебя бы с ним объединило, отождествляло. И однажды ты приходишь к осознанию, что этот мир не твой, что ты тут иной, что, как там в Латвии обозначали некоторых людей, понесел их паспорта статус «чужой». Я так рад, что однажды осознал, что даже мир однозначно заявил обо мне, что Я Ему не принадлежу. И Я здесь чужой. Аминь. И вот такие, пробужденные от послания не от мира сего, становятся перекримами и странниками на этой земле. Они чужие на этой земле. Эта земля не их дом родной. И где бы они ни находились, они на чужбине. Для перекримов ассимиряться невозможно по определению. Где бы они ни находились... Путь возвращения к оригинальному, изначальному себе и в свою чьей-то, не от мира сего, откуда-то родом. Это не хайвей и даже не асфальтированная пешеходная дорожка. Это тропка, не очень хорошо просматриваемая из-за заросшейся травой, потому что по ней давно никто не ходил. Редки те, кто находят эту тропку. Как и учитель сказал, и немногие находят даже из тех, кто ищет. Она едва различима даже при хорошем дневном освещении, а в сумерках да в ночи она распознаваема вообще. Легко идти, когда все ясно и понятно, когда ты полон энергии, и на тебе плотно сидит вдохновение, и такие периоды случаются. Но не всегда. Зачастую на этом пути тебя накрывает сумрак сомнений. А порой и вообще, как говорили те, кто ушел этой тропой до нас, ты можешь погрузиться в темную ночь души. Непроглядная тьма, безысходность, отчаяние, тупик. Извилистая, едва просматриваемая, а иногда и вообще невидимая тропка К себе, домой. Делать нечего, ты уже на ней. Обратного пути нет. Потому что ты уже иной. Твоё время пришло. Будильник настиг тебя, и те трансформационные процессы, которые с тобой произошли с того момента, не приложены. У тебя есть только одно направление движения – вперёд, вне зависимости от чего-либо. Тяжко, не невмоготу, устал, всё надоело, забуксовало здоровье, подставили под ножку. Ничто не имеет значения, когда ты уже на пути, потому что путь и ты – это одно – Ты не можешь отказаться от самого себя. Ты не можешь предать собственную душу, уже очищенную и преображенную до определенного состояния. Путник, знай, что когда дошел до полного изнеможения и кажется, что все кончено, придет помощь. Тот, кто тебя пробудил и указал путь, эту самую тропку, своих не бросает. Помощь неминуемо придет, не весть откуда и ты, подобно птице Феникс, возродишься из пепла. И отправишься ты дальше, обновленной в Сири, потому что песенка твоя еще не спета. Ты неминуемо будешь получать раны, потому что эта тропка пролегает через пересеченную местность, кустарники там, камни острые. Ты будешь терять тех, кто некогда декларировал себя твоими друзьями. Твое окружение будет становиться все более малочисленным. Твои вещи для них будут становиться все более непонятными. В результате ты останешься один. Или почти. И опять будут приходить сомнения, а со мной все ли нормально. И применяя вседоступные на настоящий момент сито, лакмусовые бумажки по определению нормальности-ненормальности, все чаще будешь приходить к выводу, «Да, именно со мной как раз все нормально, а вот с окружающим меня миром нет». Шокирующе, но факт. И в такие моменты тебе будет подкидываться информация разных там групп психологов по описанию того, как человек сходит с ума, какие симптомы, изменения манеры поведения и тому подобное. Но это уже не смущает тебя, и рано или поздно ты приходишь к шокирующему выводу. Это не ты сошел, сходишь с ума. Это этот мир совершенно безумен в своей лжи, нелюбви правды, со своими двойными, тройными, десятерными стандартами, продажи истины за чечевичную похлёбку своих зон комфорта. Как и было сказано тысячи лет назад, весь мир лежит во зле, воистину, скажешь ты себе однажды. И пойдёшь ты дальше по своей зверистой тропе, и знаки все чаще встречать будешь, свидетельствующие о том, что ты на правильном пути. И замечать начнешь остатки фальши в себе самом, остаточный магнетизм прошлого тебя, от чего тебя начнет тошнить, просто потому, что это не настоящий ты, а при это из того извращения, из которого тебя пробудил будильник. Да, все по настоящему, не выдумано, не придумано, а так как есть.